Глава четвертая. Абдар-Рахман Угадалки Абдар-Рахман выпрыгнул из лодки на берег, на тот берег таинственной земли степных народов, куда он так давно стремился, совершив длинный, трудный путь от Багдада, через Курдские горы, путь, полный ужасов и опасностей. Теперь в темноте он чувствует под ногами твердую землю, ноги спотыкаются о кочки с кустами жесткой режущей травы, но он ее ощущает, как нового друга. «Хасан! Где Хасан?» — крикнул он в темноту, призывая матроса, обещавшего отнести его вещи до караван-сарая. «Хасан здесь!» — ответил из мрака голос матроса. «Постой, ага! Я должен еще вытащить из лодки вещи и держать их в руках, чтобы здешние злодеи не растащили их в темноте. Я нашел одного бездельника, который согласился помочь мне нести тяжелый тюк, но я должен на шею ему набросить петлю, чтобы он не убежал». Абдар-Рахман стоял, выжидая. Глаза привыкали к темноте. Две фигуры приближались — матрос и бездельник, навьюченные дорожными переметными сумами, в которых хранятся драгоценные подарки халифа. Корабельщик обещал дать надежного провожатого, который укажет дорогу к арабским копцам. В темноте в толпе бегавших кричавших все перепуталось. Куда идти? Холодный ветер сурово дул в лицо, засыпал легкой пылью. Впереди где-то далеко мигали огоньки. Черные тени проходили мимо. Нужно быть осторожным. Всюду дикие люди готовые убить и ограбить. Как жутко и неудобно идти одному, безверного верного отцума, уведенного монгольской стражей. И Абдар Рахмана охватило уныние. Не переждать ли на берегу, возле молчаливой реки, пока начнет светать, и тогда приступить к розыскам гостеприимных земляков, арабских купцов. Они дадут приют, безопасный шатер, расторопных слуг и развернут на коврах расшитую цветными шелками скатерть с великолепными разнообразными яствами в честь его посланника священного халифа. Маленькая, точно детская рука коснулась мускулистой крепкой руки Абдар-Рахмана, и нежный певучий голос ласково и вкрадчиво прозвучал на неведомом языке. Потом тот же голос сказал по-арабски «Достойный путник». Если ты ищешь теплого крова в эту холодную ночь, иди за мной. Тебе, неведомому гостю, опасно проходить ночью через это становище суровых воинов различных племен. А совсем близко тебя ждет радостный приют. Там тебе уже приготовлена дружеская встреча, чистый мягкий ковер, шелковые подушки, горячий ужин и желанный после дороги отдых. Доверься мне». Матрос проворчал. «Кто ты? Мы тебя не знаем, дочь мрака и греха» послушайся меня путник я хочу тебе благо не оставайся на берегу а переночевать тебе будет стоить совсем недорого три серебряных дирхема хасан пойдем за нею все равно надо же куда нибудь идти я решил довериться случаю я повинуюсь ага да сохранить тебя аллах от девяносто девяти несчастий маленькая рука настойчиво увлекала абдар рахмана вперед неизвестная я иду за тобой — Я дам тебе пять серебряных дирхемов в награду, если все окажется правдой. Ты приведешь за собой свое счастье. — А ты в придачу еще получишь блаженство, — ответил бархатный вкрадчивый голос. Они шли через бугры между кустами. Красные огоньки то пропадали, то светились снова. Приходилось подниматься по склону холма. Дорога казалась длинной, бесконечной. Впереди выросли черные шатры, знакомые арабские шатры, из шерстяных темных тканей. Сквозь продранные отверстия мерцали отблески красных огней. — Мы пришли, — сказала маленькая спутница и откинула полок. В шатре посередине тлели угли небольшого костра. На нем грелся закоптелый бронзовый кумган. Кумган — это металлический чайник с длинным изогнутым носиком. Черные, выцветшие, задымленные ткани крыши поддерживались деревянными шестами. Привешенный на одном шесте глиняный светильник тускло озарял внутренности шатра. Абдар-Рахман сбросил на пестрый бархатистый ковер свои дорожные суммы, колчан и пояс с кривым мечом в серебряных ножнах. Он опустился на ковер и, подняв руки к лицу, прошептал молитву. Молодой матрос и бездельник в изодранной одежде с бегающими глазами сбросили свою ношу при входе и, вытирая рукавом под с лица, остановились в ожидании платы. — Нужно прибавить. Ой, какой тяжелый вьюк! — простонал бездельник. — Можно думать, что гость привез в этих мешках гвозди, а может быть и золото, да принесет тебе, Аллах, удачу и удвоит тяжесть вьюка. Абдар-Рахман посмотрел внимательно на бездельника. Длинный крючковатый нос, круглая шапочка, полуседая склокоченная борода. — Как тебя зовут? — Абдаррахман рахман бросил каждому по нескольку монет. — Как меня зовут? — бездельник пожал плечами и нагнулся, подбирая деньги. — Зовут меня теперь Самуил со вздохом. А, когда-то я был Самуил бен Абрам, имел в Иерушалайме свой дом с апельсиновой рощей и торговлю редкими товарами. И сам я имел сотню таких же слуг со вздохами, каким теперь я стал сам. Всему виной франки-крестоносцы. Им не сидится спокойно в родной земле. И они решили тревожить мирных жителей Иерушалайма и освобождать гроб Господень. Отчего освобождать? Гроб — это гроб. И, думаю, ему не нужно никакого освобождения. А бедные люди страдают и гибнут. Сперва меня захватили в плен Франки. И один барон сделал меня своим поваром. Только варить и жарить было нечего». И я же должен был находить, а чаще воровать моему господину баранину и финики. А потом я попал в плен корабам, и они меня продали так далеко, что я оказался здесь, на берегу Тиля. Сколько же тебе еще прибавить, — почтенный Самуил бен Абрам? — Сколько? Для меня чем больше, тем лучше. И Самуил со вздохом развел руками. — Я не знаю, какие тут ходят деньги и сколько за что платят. — Ну, здесь деньги ходят всякие. Лишь бы это было настоящее звонкое серебро и золото. — а золото! Давно мне не попадался в руки золотой динар. А когда-то у меня был свой особый приказчик, чтобы менять золото на серебро и серебро на золото. Знаете, что я вам скажу? — Что скажешь, Самуил Бен Абрам? Если у вас есть горсть золота то здесь в несколько дней вы можете обратить эту горсть в три горсти золота. Тут много богатств награбленных, ой, что я сказал, не награбленных, а привезенных храбрыми воинами Батухана из других стран, которые они здорово пообчистили. Эти воины не знают цены того, что у них в руках. Сейчас самое мудрое — скупать по дешевке все, что они привезли, и перепродавать по более дорогой цене. Где же делать хорошую торговлю, как не здесь? Вы увидите завтра, что тут начинает вырастать большой город. Замечательный город, где много людей, где все хотят есть, а пить еще более. Ой, бедный Самуил Бен Абрам! О, если бы у тебя была свобода, а не медное кольцо в ухе и тавро хозяина, выезженное раскаленным железом на правом бедре, ты бы стал первым купцом в этой молодой монгольской столице. А кто твой господин? Не господин, а госпожа Биби Гюндус. -с -с -с, она живет здесь. Ой, какая она умная. Взглянет и каждого человека насквозь увидит. И всю правду о нем скажет. Ей большие деньги платят за то, что она говорит, точно читает в книге судеб. А сколько ты стоишь? Сколько надо денег, чтобы тебя выкупить из рабства? Денег? Моя госпожа меня не продаст. Я ей нужен. Она советуется со мной во всех делах, что купить и что продать. Она обещала, что сама меня освободит. И он добавил шепотом. — Разве можно верить женщине? — тише, она сюда идет.